Глава двадцать четвертая. Спасение. В коридоре двадцать пятого уровня было сыро и промозгло. Пахло мокрыми тряпками. С двух сторон тянулась череда абсолютно одинаковых металлических дверей, без каких-либо опознавательных знаков. Лишь маленькие окошки с узором ржавчины отличали одну от другой. лира становилось не по себе от одной мысли оказаться запертым в этом месте. «И как мы найдем наших друзей?» уточнил Ирн, обернувшись. «Здесь камер не меньше сотни!» «Сто восемьдесят!» — поправил Кенир. Тейн скорбно вздохнул, всматриваясь в утопающий во тьме конец коридора. «Нак!» — позвал он. «Чарна!» Ответом была тишина. Только из-за какой-то двери поблизости раздались неясные шорохи недовольно завозившегося заключенного. «Ищите!» — твердо сказал Лир, и двинулся вперед. Первые десять минут поисков не принесли результатов. За каждой скрипучей створкой окошек были озлобленные и схудавшие лица незнакомых фаморов. Некоторые камеры пустовали, а в некоторых их хозяева даже не трудились поднять головы на незваных гостей. Сначала Лир поражался. Как отец мог позволить содержать кого-то, пусть и преступника, в таких условиях? Но потом вспомнил пустые, лишенные ясных мыслей глаза Крейна и токсичный, горящий взгляд советника, сопровождающего царя при каждом выходе в свет. Вероятно, Хараон с наслаждением разгуливает здесь в перерывах между воплощением своих дьявольских планов. Понял Лир. Упивается видом чужих страданий. «Здесь!» — наконец воскликнул Тейн, махая рукой из противоположного конца коридора. Все поспешили к нему. «Отойди!» — скомандовал Ирн и приладил тонкую цепочку из кристаллов к замку. кинир недоверчиво прищурился, когда мгновение спустя механизм сам собой отворился, чиркнув в темноте зеленым пламенем. Перед ними предстала крошечная комнатушка с измазанными кровью стенами. Нагал лежал без сознания на голом полу. У него была разбита левая бровь. и не счесть, сколько ссадин и синяков. Чарна же, забившись в угол, сидела с поджатыми к подбородку коленями. От ее одежды остались одни лохмотья, а на руках и ногах красовались глубокие царапины и порезы. Она даже не шелохнулась, когда Тейн вихром пронесся мимо нее к нагу и продолжила смотреть на Ирнея и Лира невидящим взглядом. Чарна осторожно позвал ее Лир, присев напротив, Никакой реакции. — Чарна! — он потянул к ней руки. Будто очнувшись ото сна, Чарна вдруг закричала и взжалась еще глубже в стену, пытаясь отстраниться от Лира. Ее забила дрожь. — Не трогай меня! Убирайся прочь! Я не верю! Не верю ни единому твоему слову! — вопила она, что есть мочи. — Я ничего не скажу! Лучше убей меня! — Чарна, это я, Лир! Он бросил озабоченный взгляд на Нагала, который был по-прежнему без сознания, несмотря на все попытки Тейна привести его в чувство, и снова обратился к подруге. «Что Хараун с вами сделал?» Но Чарна, похоже, его не слышала. Ее взгляд сфокусировался на ирнее растерянно следившем за ними в дверях, и ее и без того бледное лицо стало мертвенно-белым. Поморка набрала в легкий воздух, чтобы опять закричать, но Лир вовремя зажал ей рот рукой. — Тихо, тихо, — прошептал он, — нас найдут раньше, чем нужно. Когда Чарна кивнула, немного придя в себя, Лир отпустил руку. — Лир? — одними губами повторила она, испуганно посмотрев на него. — Это правда ты? Ты настоящий? — Да. — А он? — она перевела глаза на Ирнея. — Он здесь, чтобы помочь вытащить вас отсюда. — Я подумала, что окончательно зашла с ума, — простонала Чарна. По ее щекам покатились слезы. Хараон копался в моей голове. Он заставлял меня видеть вещи, чувствовать вещи, которые я боюсь даже представить. Я видела, как ты умираешь, Лир. Как умирают все, кто мне дорог. Как я убиваю их всех. Чарна продолжал рыдать, пока Лир помогал ей подняться. Сделав всего пару хромающих шагов к выходу, Она охнула и чуть было не упала, однако Ирн, поколебавшись долю секунды, все же поймал ее за руку. «Что с Нагалом?» — поинтересовался кинир выглядывая в коридор. «Нам лучше убраться отсюда поскорее. Вы можете привести его в чувство?» «Нет», — отозвался Тейн. «Похоже, его чем-то опоили. Помогите мне, я один не вытащу его». Пока Лир с киниром подхватив тяжеленного Нагала под мышки, пытались выволочить его наружу, тот пришел в себя. Нак открыл глаза на мгновение, но снова закрыл, явно не отдавая себе отчетов происходящим. Впятером они не без труда миновали коридор и были уже почти у самой лестницы, когда за спинами послышался лязг механизмов, открывающих замки оставшихся камер. 30 минут истекли. «Вот черт, еще рано!» — вырыгался Лир, обернувшись. Несколько заключенных с опаской выглядывали наружу. Я не рассчитывал, что Нага придется тащить. — Не всегда все идет по твоему плану, да? — съездил Ирн. — У тебя вообще плана нет. С горем пополам, выбравшись к лестничному пролету, они поспешили вниз. Позади уже вовсю вылась сигнализация, и где-то за стенами слышался топот солдатских сапог. — Только не через девятнадцатый уровень! — замотала головой Чарна, когда Тейн собирался свернуть. Там в карауле мой дядя. — Да, с Кертом лучше не сталкиваться. Нервно хихикнув, согласился Тейн. «Как насчет шестнадцатого тогда?» «Троюродная сестра». «Двенадцатый». «Двоюродный брат». «У вас что тут, династия?» Ирн с презрением покосился на свою руку, за которую Чарна по-прежнему крепко держалась. «Хоть кто-то из твоих родственников книжки читает, вместо того, чтобы убивать». «Думаешь, ты тут самый умный?» прошепела та, зарыв ногти еще глубже в его кожу. Лир тихо хмыкнул. Что ж, раз у Чарны появилось желание иронизировать, значит, силы к ней возвращаются. «Если бы не я, фаморка понизил голос Ирней. «Ты бы до сих пор сидела в клетке, где еще час назад была обречена гнить до старости!» «Не забудь сказать, что я убила Амарилис!» «Да, ты убила Амарилис!» «Так убей меня, и будем квиты!» «Стоп!» — сердито выдохнул Хеллхейт. Ирония незаметно превращалась в скандал. У Лира уже начинала болеть спина от навалившегося Нагала. С верхних этажей к ним мчались стражники. Обижать им было до сих пор некуда. «Я не могу его дальше тащить!» — прохрипел кинир опустив плечи. Ноги Нагала тут же подкосились, и он грузно припал боком к стене. Лиру ничего не оставалось, как опустить друга на пол. «Мы не оставим его здесь!» — запротестовал Тейн, судорожно тряся головой. «Мне...» «Никто не говорил об этом», — оборвал Лир. кинир встревоженно покосился на лестницу. Раскатистое эхо шагов было совсем близко. «Просто проваливайте, я их задержу», — сказал он, и, вытащив меч, генеральским уверенным шагом двинулся навстречу солдатам. «Если, конечно, Харалм еще не явился. Если бы не стены из сплава Альмадина, мы могли бы отсюда просто телепортироваться», — добавил Лир, поймав на себе испытующий взгляд Тейна. «Нам нужно выбраться на улицу!» «Ирн, дай аптечку Ника, срочно!» Без лишних слов, Ирней снял с пояса сумку и начал вываливать ее содержимое на пол. С пол сотни мелких, как кубики льда, разноцветных камней рассыпались у его ног. «Эвклазар? Корунд? Оливир? Таофеид?» «Я не знаю, что нам нужно!» «Может, Антовент?» Тейн извлек из горы кроваво-красный шарик и провел им по запястью на гала. Тот оцепенело посмотрел на свою руку, но даже не моргнул. «Не то!» «Попробуем все!» — предложила Чарна, и, не дожидаясь согласия, стала деловито прикладывать к собственному предплечью каждый по очереди кристалл. Лир глянул наверх, прислушиваясь. Судя по звукам, киниру и правда удалось остановить погоню. Был отчетливо слышен его командный голос. «Если бы мы знали, каким транквилизатором вас напичкали, было бы проще!» Заметил Ирней, следя, как Чарна бесцеремонно отбрасывает несработавшие камни в сторону. «Либриум? Люминал? Аксиодин? Думаешь, хараун был так добр, что прихватил пачку таблеток с земли?» Огрызнулась та. «Нет, нам подсыпали что-то в еду. Мы отказывались есть, но нас заставили». Что это было на вкус? Чарна на миг задумалась, а потом поморщилась. Борщ со слизью. Вайкулов корень, кивнул Лир. Его добавляют в суп новичкам-солдатам, чтобы те не сбегали в город по ночам. Если перестараться, можно отправить любого в летаргический сон на неделю. Так вот что за дрянь нам давали на ужин, воскликнул Тейн, очевидно, тут же вспомнив былые годы. А я-то думал, ну почему никто об этом не знает? «Ложь во спасение! Заговор! Во благо поддержания порядка!» Лир выудил из груды камней два янтарных восьмиугольника. «Эти должны помочь!» Чарна схватила Адри и чиркнула ими сначала по своей руке, а потом по руке Нагала. Тот резко дернулся вперед, начав жадно глотать ртом воздух, будто проснулся посреди ночного кошмара, а затем замер, удивленно уставившись на собравшуюся вокруг него компанию. «Наг, ты! Эй!» Тейн взвизгнул от боли, потому что приятель опустил свой кулак ему на плечо, не жалея силы. «Настоящий!» — констатировал Нагал. «Еще какой!» — улыбнулся Тейн, и в мгновение ока оказался зажат в крепкие объятия двух мускулистых рук, да с таким рвением, что его носки на сантиметр оторвались от пола. «Я безмерно счастлив вашему воссоединению, Ромео и Джульетта!» Прочистив горло, прервал их Ирней. — Но мы тут немножко в смертельной опасности. — Да, у нас будет время на разговоры после, — согласился Лир. — Пошли. Теперь, когда все были в состоянии идти сами, они быстро спустились вниз. Уйти далеко, однако, не удалось. На ступеньках у входа на седьмой этаж сидела веселая группа стражников. Рядом с ними лежали мечи и стопка карт, которые один из поморов перетасовывал с таким важным видом, точно проводит сложнейшую операцию по начинению ядерной бомбы. — Зря вы пришли за нами, — шепнул нак следя за стражей из-за угла. — Хароун ведь этого и ждал. — Он ждал, что мы придем, но не ждал, что уйдем, — усмехнулся Лир. — И как уйдем? Через минуту по коридорам промчались два оказавшихся на воле узника. Заметив их, стражники переглянулись и, подняв клинки, все разом бездумно бросились следом. «Идеально!» — ухмыльнулась Чарна. Проскользнув коридор и добравшись до западного крыла, они опять услышали шаги, заставляющие предательский ёкать сердце. Лир с Эрнеем потянулись к мечам, а Тейн тут же выхватил кинжал. Хэлхэт медленно подошел к повороту и выклинул. Перед глазами мелькнула тень. Кто-то сурово вскрикнул, и в следующий миг Кенир чуть не впечатал Лира в стену, едва успев затормозить. — Почему вы до сих пор здесь? — тяжело дыша осведомился генерал и окинул взглядом на Галла и Чарну. Из-за поворота за ним выскочили трое заключенных, чей побег сопровождался радостными воплями ровно до тех пор, пока они не увидели сына Крейна с командиром армии, за спинами которых стоял еще и Дейтьянин. Беглецы в ужасе остановились. И чего встали? рявкнул на них Кинир. Письменное приглашение вам на побег выписать. Вон отсюда. Крик определённо подействовал лучше приглашения. Заключённые кинулись в соседний коридор и тут же исчезли. На западной лестнице чисто, спросил Лир, глядя им вслед. Ещё двоюродный брат Чарны в карауле, покачал головой Кинир. Третьи ворота через казармы? Нет. Десятый этаж. Можете попробовать. не тратя время на то чтобы отблагодарить кенира лир помчался к ближайшему лестничному пролету вовавшись на десятый уровень он оперся руками о колени пока переводил дыхание и ждал остальных мысли неслись в голове не успевая сформироваться куда бежать что делать во всех коридорах трещит сигнализация по всем переходам снуют патрули шансов выбраться незамеченными все меньше и меньше туда махнул рукой лир когда друзья подскочили к нему. «Через столовую?» — удивился Тейн. «Есть идеи получше?» «Пустой двухэтажный зал размером с футбольное поле, открытые балконы по периметру и сотни железных стульев, одним ударом которого при желании можно сломать позвоночник. Пекельный астерот! Нет идей лучше! Пошли!» Лиру и самому это не нравилось, но иного выхода он не видел. Однако больше его настораживало другое. Хараона до сих пор не слышно и не видно. Не мог дурмантин отца обойти вниманием шумиху, разразившуюся в тюрьме. Значит, что-то замышлял. В столовой царила тьма. Только три декоративных факела горели на стене над входом, наполняя помещение пугающими силуэтами, движущимися в такт языкам пламени. Все шли вдоль балкона, когда что-то скрипнуло за их спинами. Лир обернулся и в тот же миг последний свет загородила тяжелая тень. Промелькнула над головами, подобно крыльям летучей мыши, и опустилась прямо напротив. Перед ними предстал Хараун. «Я уже было заждался», — ядовито улыбаясь, прошипел он. Взмах, скрытый в черной перчатке руки и прикрученные к полу столы и стулья, отделявшие Харауна от добычи, взмыли вверх. зависли в воздухе на короткое мгновение и разлетелись в разные стороны, легко, как охапка сухих листьев на безжалостном ветру. Лир поймал на себя обреченный взгляд Ирна. Они были в ловушке. — Уведи остальных! — скомандовал Хеллхейд, выдернув меч из ножен. — До моих мыслей ему не добраться! Ирне кивнул, медленно отступая, и потянул руку к чарне Не стоит спешить! Хараун покачал крючковатым указательным пальцем. Чарна, Тейн и Нагал окаменели, резко застыли, будто превратились в статуи. У Лира перехватило дыхание. Ему всегда было жутко наблюдать это. Немедля, больше ни секунды, он атаковал. Хараун проворно уклонился, и меч угодил в один из столов, наполнив весь зал раскатистым звоном. — Уводи их! — повторил Лир, чувствуя, как острые мысли советника отца пытаются пробуравить брешь в его собственных. Удар за ударом разум разлетался на осколки, но собирался вновь, прежде чем вирус успевал проникнуть внутрь. Он стал сильнее. Промелькнуло на задворках сознание. В глазах начинали плясать белые пятна. — Думаешь, я не смогу залезть в твою голову, Лир? — — шипел Хараун, приближаясь. — Думаешь, ты особенный? Да и тьянином тебе обратно не стать. Перемирие с Суталой не заключить. Самый последний момент, когда перчатка Харауна уже сомкнулась на горле, и понял, что ко второй смерти он готов ничуть не лучше, чем к первой, металлический стук ворвался в его уши. Хватка на горле ослабла. советник крейна неестественно изогнулся сверкнув во тьме парой желтых глаз и полетел вниз прямо через перила балкона его черный силуэт поглотил мрак кашляя и растирая шею халхайт увидел ирнея с занесенным над головой железным стулом ты меня спас не слыша собственный голос прохрипел лир подумал что задолжал тебе одно спасение мрачно хмыкнул ирн и посмотрел вниз. «Как думаешь, я вышиб ему мозги?» «Сомневаюсь». В подтверждение этому из темноты донесся душераздирающий вопль. Переглянувшись, Халхэйд со Стальгартом бросились к лестнице. Первое, что увидел Лир внизу, была чарна. Она вжималась в стену и с круглыми от ужаса глазами наблюдала за происходящим посреди столовой. Взмахом руки Хараун отбросил Тейна через весь зал, а сам устремил взгляд на оставшегося стоять Нагала, который держал кинжал. нак закричал Лир, но остановился на полпути, когда нак повернулся к нему, угрожающе выставив оружие. Испуганный Ир замер рядом. Тейн голосил во всю глотку, несясь к ним с другого конца помещения, но все, на что мог смотреть Лир, — это глаза Нагала. В них была запечатлена такая беспомощность, такой страх, каких не было никогда. — В голове вашего друга крутится одна очень заманчивая мысль. С драматичным спокойствием начал Хараон. — Сейчас он думает, что чем убивать тебя, Лир, он скорее... — Нет! Тейн не успел. четким уверенным словно действо на театральной сцене движением, нагал вонзилкин сжал себе в грудь по самую рукоятку в ту же секунду контроль харауна над его телом исчез его бесстрастное до этого лицо исказилось от боли нагал лир вздрогнул эрнет отшатнулся тейн подлетел ровно когда нагал рухнул на пол нак простонал он склонившись над другом нак «Прости», — прошептал тот. Тонкая струйка крови потекла из уголка рта. «Нак! Отличная работа, Нагал!» — одобрил Хараун. «Следующий». Лир не мог заставить себя пошевелиться, хотя знал, что лишь отчаяние исковывает его. Он, как последний трус, смирно наблюдал со стороны. Тейн внезапно перестал прочитать, и его взгляд потерял живую искру. По безмолвному приказу советника он медленно протянул руку и выдернул из груди нага кинжал, отчего кровь из раны хлынула с удвоенной силой. «Мне жаль, но я убью его, если он нападет!» — шепнул Ирн. Тейн поднялся, неспешно развернулся и сделал шаг навстречу Лирус Ирнеем. Сделал еще один. Он дышал глубоко и часто, а костяшки его пальцев, сомкнувшихся вокруг синего лезвия, побелели. Еще шаг. Теперь их разделяло чуть больше метра. Хватит минуты, чтобы... «Мы встретимся вновь в долине от всяких печалей свободной», — запела в голове Лира прошлое. «Мы встретимся вновь...» Нога Тейна вдруг дрогнула и замерла в полушаге. «Вперед!» нетерпеливо потребовал хараун но тейн не сдвинулся с места я сказал рука дурмантина сжалась в кулак будто натягивая невидимые поводья вперед нет с усилием выдавил из себя тейн не сопротивляйся мне жалкий фаворишка ты не можешь нет могу С диким криком Тейн неожиданно развернулся, крутанул кинжал в руке и всадил его в шею Харауну. Темно-фиолетовая кровь брызнула из-под чешуйчатой кожи. Тейн отпрянул назад, не веря своим глазам. Хараун хищно оскалился. Его плащ тут же намок и прилип к ключице. Кровь заклокотала в горле. Желтые глаза лихорадочно пробежали по залу, и зацепились за Лира. «Нас не остановить, Мунвард!» — эхом прозвучало в голове. «Даже ты не знаешь всего!» Лир уловил, как разум Хараона растворяется, затягиваемый в пустоту. Он хотел было копнуть глубже, узнать что-нибудь, что знает хараун но ощутил могильную тьму, пожирающую все, до чего она может дотянуться. и Хеллхейд поспешил вернуться в безопасные границы собственного сознания. Мгновение спустя горящий взгляд напротив потух, и неуязвимый советник упал замертво. — Нак! — опять простонал Тейн и, позабыв об остальных, поспешил к другу. Тейн рухнул на колени перед Нагалом, который, цепляясь за последнюю ниточку жизни, еще дышал. Лужа крови медленно растекалась под ним. становясь все больше. «Привет, дружок», — слабым голосом произнес тот, когда увидел склонившееся над собой отчаянное лицо Тейна. Лир с Ирном опустились рядом. Чарна, все это время в приступе страха, дрожавшая у стены, тоже подошла, по-прежнему с опаской косясь на советника Крейна. «Ты выживешь, Наг!» — словно заклинание повторял Тейн, прижав руки к груди товарища и безуспешно пытаясь остановить кровь. Выживешь, дружок. Все хорошо, все хорошо, все. Ты лучший воришка из всех, что попадались мне. Улыбка коснулась окровавленных губ Нагала. Он закашлялся. <coughs> и худший лгун. Нет, Наг, нет. Тейн проглотил слезы. «Ты же знаешь, я не умею жить без тебя! Не хочу уметь!» «Если он скажет это еще раз...» Нагал с трудом поднял глаза на Лира. Его стремительно синеющие губы едва шевелились. «Надери ему задницу за меня!» Лир кивнул, силясь улыбнуться в ответ. Но предательская горечь, пронзившая душу, не позволила это сделать. Мы встретимся вновь под небом, где не стареют сердца. Волна отчаяния вдруг поглотила Илира, нак, который всегда готов был прийти на помощь, помериться силами с любым неприятелем, заставить любого обидчика пожалеть о содеянном. Нак, который столько раз выручал импульсивного Хельхаита из передряг. Не боялся, в отличие от остальных, высказать все, что думает, или дать Лиру пощечину, чтобы привести в чувство «Мы встретимся вновь, когда все дороги сойдутся в одной». На который считает дружную вежливость полной чушью, но для которого клятва, если дана однажды, нерасторжима. Незаменимый товарищ, брат по оружию, верный друг вот-вот исчезнет. «В никуда!» Лир прикусил губу, надеясь заглушить душевную боль физической, но это не помогло. «Мы встретимся вновь!» «Не смей меня бросать! Нак, не смей!» заорал Тейн, когда зрачки на Гала начала заволакивать туманом забвения. «Ты вся моя семья! Я не могу потерять семью еще раз!» «Ты сильнее, чем думаешь, дружок!» Я люблю тебя. На земле, где боли не ходят наши тела, И затвение победило.